Анна Леопольдовна. Старшей дочерью Просковьи была Екатерина Ивановна, или, как ее ласково звала мать, Свет Катюшка. В отличие от замкнутой Анны, Свет Катюшка выросла живой, общительной и немного легкомысленной девушкой, обожавшей танцы, катания и прочие веселье. Ей сильно досаждала полнота. И по рекомендации Петра она пыталась поститься и ограничить себя во сне, но смогла продержаться лишь несколько дней. В январе 1716 года Петр выдал свет Катюшу за герцога Мекленбургского. Говорили, что свадьба получилась не совсем добровольной. Герцог хотел жениться на Ане и присоединить к своим владениям герцогство Курлянское. Однако Петр настоял на том, чтобы невестой стала Екатерина, и герцогу пришлось подчиниться. Пикантная подробность. В то время, как герцог сватался к царской племяннице, еще жива была его первая супруга, немка София Гедвига, рожденная принцесса Насау Фрисландская, с которой он даже не успел развестись, но уже выгнал из дворца, так как они решительно не сошлись характерами. Неудивительно, что семейная жизнь у герцогини не задалась. Царица Прасковья Федоровна жаловалась Екатерине Алексеевне на зятя. «Прошу у вас, Государня милости», она писала 23 апреля 1721 года. «Побей челом царскому величеству о дочери моей, Катюшке, чтоб в печалях ее не оставил своей милости. Так же и ты, свет мой матушка, моя невестушка, пожалуй, не оставь таких ее несносных печалях. «Бог видит, Ваше Величество, и я сама донесу о печалях ее». И приказала она ко мне на словах, что и животу своему не рада. Приказывала так, чтобы для ее бедства умилосердился царское величество и повелел бы быть к себе. «Сердечно об этом соболезную», — отвечал Петр, извещенный о бедах племянницы. «Но не знаю, чем помочь». «Или ежели бы муж ваш слушался моего совета, ничего б всего не было, а ныне допустил до такой крайности, что уже делать стало нечего. Однако ж прошу не печалиться, во времени Бог исправит, и мы будем делать сколько возможно». Однако в должное время герцогиня известила Екатерину Алексеевну. «Прямая смелость, я, государыня тетушка Ваше Величество о себе донесть, милостью Божию я обеременела уже есть половина. И при просит мой супруг, також и я, да не оставлены мы будем у государя-дядюшки, такой же и у вас, государыня тетушка в неотменной милости. А мой супруг, такой же и я, и с предбудущим, что нам Бог даст, пока мисс живы мы». «Ваше Величество, от всего нашего сердца слуги будем государю-дядюшке, также и вам, государиня-тетушка, и государю-братцу-царевичу Петру Петровичу, и государиням-сестрицам царевне Анне Петровне и царевне Елизавете Петровне. А прежде половины беременности писать я не посмела до Вашего Величества, ибо я подлинно не знала, прежде всего, такой же. Надеялась я быть, однако же тогда было неправда, а ныне за помощью Божией уже прямо узнала и приняла смелость писать до вас, государыня тетушка и до государя дядюшки, и, надеюсь я, в половине ноябрия, ноября быть ежебог соизволит. 7 декабря 1718 года Екатерина Ивановна родила дочь Елизавету Екатерину Христину. Когда девочка немного подросла, Прасковья Федоровна стала посылать ей трогательные письма. «Друг мой сердешный, внучка, здравствуй с батюшкой и с матушкой, Пиши ко мне о своем здоровье и про батюшкина, и про матушкина здоровье своей ручкою. Да поцелуй за меня батюшку и матушку. Батюшку в правый глазок, а матушку в левой. Да посылаю я тебе свои глаза старые». Уже чуть видят свет, бабушка твоя старенькая хочет тебя, внучку маленькую, видеть. «Внучка, свет мой», — пишет бабушка в другой грамоте, — «желаю я тебе, друг мой сердечный, всякого блага от всего моего сердца, да хочется, хочется, хочется тебя, друг мой внучка, мне, бабушке старенькой, видеть тебя маленькую и подружиться с тобою. Старая с малой очень живут дружно». А мне с тобой о некаких нуждах, самых тайных, подумать и переговорить нужно. Поскольку отношения в герцогской семье не налаживались, а бабушка, пожалуй, первый раз в жизни проявила недюжинную настойчивость, в 1722 году Екатерина Ивановна вместе с четырехлетней дочерью приехала в Москву погостить. Да так и загостилась навсегда. Старушка-царица успела порадоваться встрече с внучкой, но скоро, уже в 1723 году, умерла. Ее младшая дочь Прасковья после смерти матери с согласия государя вышла замуж за генерала-аншефа Ивана Ильича-старшего Дмитриева Мамонтова, происходившего из Рюриковичей. В браке родился сын, умерший в детстве. В 1730 году Верховный тайный совет рассматривал кандидатуру Екатерины в качестве возможной претендентки на трон, но она была отклонена из-за опасений вмешательства в государственные дела России ее супруга. В результате императрицы была избрана ее младшая сестра. После воцарения Анны Иоанновны Екатерина переехала к ней в Петербург. Там ее увидела Элизабет Джастис. Сестра императрицы, герцогиня Макленбургская, имеет нежное выражение лица, хорошее телосложение, волосы и глаза черные. Но мала ростом, толста и не может называться красавицей. Нрава веселого и одарена сатирическим взглядом. Обе сестры говорят только по-русски и могут понимать по-немецки. Поскольку у Анны Иоанновны не было своих детей, корону должна была унаследовать дочь Екатерины. Для этого она приняла православие и новое имя – Анна Леопольдовна. Вскоре Екатерина умерла и была похоронена рядом с матерью в Александро-Невской лавре. Характер и способности будущей правительницы, разумеется, интересовали иностранцев, поэтому Джейн Рандо сообщает своей подруге. Дочь герцогини Макленбургской, которую царица удочерила и которую теперь называют принцессой Анной, Дитя, она не очень хороша собой и от природы так застенчива, что ее нельзя судить, какова станет. Ее воспитательница во всех отношениях такая замечательная женщина, какую я полагаю только можно было сыскать. Принцесса Анна, на которую смотрят как на предполагаемую наследницу, находится сейчас в том возрасте, с которым можно связывать ожидания, особенно учитывая полученное ею превосходное воспитание.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 Мы все очень заняты приготовлением к свадьбе принцессы Анны с принцем Броншвейкским. Кажется, я никогда не рассказывала вам, что его привезли сюда шесть лет тому назад с целью женить на принцессе. Ему тогда было около четырнадцати лет, и их воспитывали вместе с тем, чтобы вызвать взаимную привязанность. Но это, мне думается, привело к противоположному результату. поскольку она выказывает ему презрение. Нечто хуже, чем ненависть. Наружность принца вполне хороша. Он очень белокур, но выглядит изнеженным и держится довольно-таки скованно, что может быть следствием того страха, в котором его держали с тех пор, как привезли сюда. Так как этот брак чрезвычайно выгоден для принцессы, ему постоянно указывали на его место. Этот, да еще его заикание, затрудняет возможность судить о его способностях. Он вел себя храбро в двух компаниях под началом фельдмаршала Миниха. Утверждают, что причиной отправки принца в армию было намерение герцога Курлянского женить на принцессе Анне, своего сына. Во всяком случае, когда она выказала столь сильное презрение и принцу Брауншвейкскому, герцог решил, что в отсутствии принца дело будет истолковано в более благоприятном свете, и он сможет наверняка склонить ее к другому выбору. В соответствии с этим, на прошлой неделе он отправился к ней с визитом и сказал, что приехал сообщить ей от имени ее величества, что она должна выйти замуж с правом выбора между принцем, Брауншвейгским и принцем Курлянским. Она сказала, что всегда должна повиноваться приказам ее величества, но в настоящем случае, призналась она, сделает это неохотно, ибо предпочла бы умереть, чем выйти за любого из них. Однако, если уж ей надо вступить в брак, то она выбирает принца Брауншвейгского». Вы догадываетесь, что герцог был оскорблен, а принцы и его сторонники возликовали. Теперь последние говорят, будто ее отношение к принцу было уловкой, чтобы ввести в заблуждение герцога, но мне кажется, она убедит их в том, что не помышляла ни о чем, кроме того, чтобы, коли ее принуждают, таким способом нанести удар по ненавистному ей герцогу. Она действительно никого не любит, но поскольку не выносит покорности, то более всех ненавидит герцога, так как в его руках самая большая власть, и при этом принцесса обязана быть с ним любезной. Однако делаются большие приготовления к свадьбе, которую отпразднуют со всей возможной пышностью, и никто не говорит ни о чем другом. Маркиз Ботта, министр императора, только на три дня принял титул посла, чтобы формально от имени своего государя просить руки принцессы для принца Брауншвикского, его племянника. В субботу Маркиз отбыл из города в монастырь Святого Александра, откуда в воскресенье совершил официальный въезд в город в качестве посла. Этот въезд был во многом похож на все официальные въезды. понедельник посол имел аудиенцию для сватовства к принцессе. Ее величество стояло под балдахином на троне, поднятом на двенадцать ступеней, в конце большого зала. Позади нее было большое кресло, а по правую руку – стол. Все ее камергеры расположились на ступенях трона, а камер-юнкеры – рядами у его подножья. Знать и иностранные министры расположились три ряда, один за другим. вдоль левой стены зала по всей его длине, а дамы точно так же вдоль правой. Ни принцесса Анна, ни герцог и герцогиня Курлянский не появились. Принцесса же Елизавета со своим двором присутствовала. После сопровождала большая свита. После поклонов он зашел на ступеньки трона и надел шляпу. Она была у него на голове, пока он говорил, но он снял ее, вручая письмо. Великий канцлер ответил на его речь, и посол удалился, а ее величество осталось на том же месте. Подошел министр герцога Вольфин Бютельского, произнес речь и вручил письмо, но стоя у подножия трона и с непокрытой головой. Во все это время в зале стояла столь глубокая, нарушаемая только речами тишина, что можно было услышать, как упала булавка. Эта тишина вкупе с богатством одежд Ее Величества, величественностью Ее особы и знатностью всего общества придавали церемонию особую торжественность и пышность. Когда упомянутый последним министр удалился, Ее Величество перешла в длинную галерею, сопровождаемая всем обществом в прежнем порядке, и встала под балдахином, но без трона. Когда она заняла это место, принц вошел поблагодарить ее за согласие на его брак с принцессой. На нем был белый атласный костюм, вышитый золотом. Его собственные очень длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. И я невольно подумала, что он выглядит как жертва. Когда он произнес свою речь... Императрица поставила его под балдахином по правую от себя руку. Затем пригласили посла, который встал слева от императрицы. Тогда убергов маршал и князь Черкесский вели принцессу. Она остановилась прямо перед ее величеством, и та сказала, что дала принцу согласие на брак с нею. При этих словах принцесса обняла свою тетушку за шею и залилась слезами. Какое-то время Ее Величество крепилось, но потом и сама расплакалась. Так продолжалось несколько минут, пока, наконец, посол не стал успокаивать императрицу, а обергов-маршал, принцессу. Ее Величество, оправившись от волнения, взяла кольцо у принцессы, а другое у принца, и обменяла их, отдала ей его кольцо, а ему ее. Затем она повязала на руку племянницы портрет принца и поцеловала их обоих, пожелав им счастья. Потом принцесса Елизавета подошла поздравить невесту, как теперь называли принцессу, и, заливая слезами, обняла. Но императрица отстранила ее, и Елизавета отступила, чтобы другие могли подойти и поцеловать руку невесты, продолжавшей плакать. Принц поддерживал ее и действительно выглядел немного глупо среди всего этого потока слез. Как только все поздравления закончились, ее величество удалилось, и все общество разъехалось по домам готовиться к завтрашней свадьбе. Во вторник всем иностранным министрам были назначены места, откуда они могли бы наблюдать процессию, и также места в церкви, куда они должны были ехать, как только проследуют процессии, ибо церемониалам не было определено их участие в процессии, так как никто бы не согласился занять самое непочетное место. Принц в сопровождении своего двора без особой пышности первым проехал в церковь. Затем стали съезжаться в каретах особы, занимающие государственные должности, и знать, их экипажи и кареты... И ливреи слуг были великолепны, перед каждой каретой шло по десять лакеев, а у некоторых было еще по два скорохода и разнообразные ряженые на потеху публики. У одного экипажа, который мне очень понравился, двумя скороходами были негры, одетые в черный бархат, так плотно прилегавшие к телам, что они казались обнаженными, и только на индийский манер были надеты перья. После того, как все они приехали, появился принц Карл-младший сын герцога Курлянского в коляске, предшествуемой двенадцатью лакеями. Коляску сопровождали также четыре скорохода, два пажа, два гайдука и два господина верхом. За ним в таком же сопровождении проехал его старший брат, принц Петр. Потом проехал сам герцог в совершенно великолепной коляске, с двадцатью четырьмя лакеями, восемью скороходами, четырьмя гайдуками и четырьмя пажами. Все они шли перед коляской. Кроме того, шталмейстер, гофмаршал и два герцогских камергера верхами. У двоих последних было по своему лакею в собственных ливреях. Затем показались ее величество и невеста. Это был целый поезд. Первыми прошли сорок восемь лакеев. Двенадцать скороходов, 24 пажа с их наставником, ехавшим верхом. Вторым тоже верхом следовали камергеры, при каждом скороход, державший лошадь под усы и двое верховых слуг, каждый в своей ливрее. Один из них вел в поводу лошадь. Третьими обер-камергеры верхами лошадь каждого вели два скорохода, и при них по четверо слуг в своих ливреях с тремя лошадьми в поводу, и ливреи из лошадей были очень богатыми. Четвертым ехал обершталфмейстер в сопровождении всех грумов, конюших и берейторов конюшин Ее Величества. Пятый оберегермистер, сопровождаемый всею охотничьей прислугой в соответствующих костюмах. Шестой унтергофмаршал двора со своим штатом. Седьмой обергов обер-гоф-маршал со своим штатом, причем каждый еще имел при себе своих слуг в собственных ливреях, подобно тому, как следовали оберкамергеры. Восьмой – коляска, устроенная таким образом, что один человек должен был сидеть в ней спиной. Коляска была исключительно богатая, запряженная восьмеркой лошадей. Императрица и невеста сидели в ней напротив друг друга. Императрица и невеста сидели в ней напротив друг друга. Императрица лицом по входу, невеста спиной. На невесте было платье серебристой, вышитой серебром ткани с жестким лифом. Корсаж весь был усыпан бриллиантами. Ее собственные волосы были завиты и уложены в четыре косы, также увитые бриллиантами. На голове маленькая бриллиантовая корона и множество бриллиантов сверкало в локонах. Волосы ее черные и камнем нехорошо смотрелись. Девятая, Принцесса Елизавета со своим двором в семи каретах и со всем своим придворным штатом, расположенным по чинам, как и у ее величества, только не таким многочисленным. Десятыми. Герцогиня Курлянская, ехавшая в одной коляске с дочерью, со своим двором, как и принцесса Елизавета. Одиннадцатыми. Жены знатных господ в каретах и сослугами, как и их мужья, проследовавшие перед императрицей. Богатство всех этих карет и ливреи было неописуемым. Все вернулись из церкви в таком же порядке с той лишь разницей, что невеста и жених ехали теперь в коляске вместе, а ее и его двор, соединившись, следовали за ними сразу после императрицы. Все, за исключением непосредственно царской прислуги, выстроились по чинам в большом зале дворца, чтобы встретить их. Они вошли в следующем порядке. Первыми императрица в сопровождении герцога Курлянского. На ней было платье с жестким лифом, называемое здесь «раброном», коричневое с золотом, очень богатое и, по-моему, очень красивое. Из украшений много жемчуга, но никаких других драгоценностей. Второй – невеста в сопровождении жениха. Его платье было таким же, как у нее, описанное мною выше. Третьими – принцесса Елизавета в сопровождении принца Петра Курлянского. Она была одета в розовое серебром платье, превосходно украшенное драгоценными камнями. Четвертая – герцогиня Курлянская в сопровождении своего младшего сына, В раброне из белого вышитого золотом атласа превосходно украшенным рубинами. Пятая, ее дочь в сопровождении князя Черкасского, раброн ее был из шелка с цветами по серебряному полю. Когда они вошли в зал, подошел с поздравлениями посол, затем тоже сделали все иностранные министры и за ними остальное общество. Ее Величество обедало за столом, при котором были только невеста, жених и принцесса Елизавета. Все прочие разъехались по домам весьма утомленными, так как процессия началась в девять часов утра, а когда мы сели обедать, пробило восемь часов вечера. В десять все вернулись ко двору и начался бал, продолжавшийся до полуночи. Когда императрица повела невесту в ее апартаменты, пожелав, чтобы за ней не следовал никто, помимо герцогини Курлянской, двух русских дам и жен тех иностранных министров, дворы которых были родственны принцу. Из таковых женатыми были лишь императорский резидент и мистер Р. А поскольку жена императорского резидента была больна, «То я оказалась единственной. Когда мы пришли в апартаменты невесты, императрица пожелала, чтобы герцогиня и я разделили невесту. Мы облачили ее в белую атласную ночную сорочку, отделанную тонкими брюссельскими кружевами, и затем нас послали за принцем. Он вошел с одним лишь герцогом Курлянским, одетый в домашний халат. Как только принц появился, императрица поцеловала обоих новобрачных, и, простившись с ними, самым нежным образом отправился в своей карете в летний дворец и приказала убергов маршалу проводить меня домой, так как все общество разъехалось, когда она увела невесту. Я добралась до дома около трех часов утра, едва живая от усталости. Все дамы были в Рабронтах, и хотя дело было в июле, когда тяжелые одежды доставляют много неудобств, богатство каждого наряда невозможно вообразить. В среду новобрачной ездили обедать с императрицей в летнем дворце. После обеда она приехала с ними в зимний дворец, куда снова были приглашены все бывшие на свадьбе. Теперь они появились в новых, не тех, что накануне нарядах. На новобрачной было платье с выпуклыми золотыми цветами по золотому полю, отделанное коричневой бахромой. На новобрачном – камзол из той же ткани. В большом зале состоялся бал и ужин для всего общества. Императрица, молодые принцесса Елизавета и семейство герцога Курлянского сели за стол. Но так как императрица никогда не ужинает, она постоянно переходила с места на место и разговаривала со всеми со своей обычной приветливостью. Ужин был великолепный, а в зале был устроен фонтан, который все время бил – Так что можно было подумать, будто он всегда здесь находится. Четверг был днем отдыха, ибо ее величество сочла, что ей, как и всем остальным, это необходимо. В пятницу после обеда был маскарад. Составились четыре так называемые кадрили из двенадцати дам каждая, не считая ведущего каждой кадрили. Первую кадриль вели новобрачные, одетые в оранжевые домино, маленькие шапочки того же цвета серебряными кокардами. Маленькие круглые жесткие плойные воротники, отделанные кружевами, были завязаны лентами того же цвета. Все их двенадцать пар были одеты также. Среди них находились все иностранные министры со своими женами, представители государей, связанных родственными узами либо с принцем, либо с принцессой. Вторую кадриль вели принцесса Елизавета и принц Петр в зеленых домино и с золотыми кокардами. Все их двенадцать пар были одеты также. Третью кадриль возглавляли герцогиня Курлянская и граф Салтыков, родственник императрицы, в голубых домино и с розовыми серебром кокардами. Четвертую кадриль вели дочь и младший сын герцогини в розовом домино и с зелеными серебром кокардами. Все остальное общество было в костюмах, какие кто придумал. Ужин был подан в длинной галерее только участникам четырех кадрелей. Вокруг стола стояли скамейки, украшенные так, что выглядели подобно логу. Стол был устроен так И стол, и скамейки были покрыты мхом, и воткнутыми в него цветами, как будто росли из него. И сам ужин, хотя и совершенно великолепный, Подавался так, что все выглядело словно на сельском празднике. Императрица прохаживалась весь вечер без маски. В субботу Ее Величество и все общество обедали в апартаментах молодых. В церемонии прислуживания за столом, что по обычаю этой страны, должны делать новобрачные. После обеда в Дворцовом театре давали оперу. В воскресенье был маскарад.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 По крайней мере, думается. Это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы. Она обнаруживала весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы. В 1740 году принцесса родила сына Ивана, наследника престола. В том же году, после смерти Анны Иоанновны, Анну Леопольдовну объявили правительницей при младенце-императоре Иоанне VI, однако уже в ноябре 1741 года о своих правах на престол заявила черь Петрова Елизавета.